Неоклассика — вневременная эстетика древней Греции и Рима в современном прочтении. Чтобы прочувствовать неприходящую красоту, о которой говорит в каждой своей линии неоклассика, я люблю приходить в Пушкинский музей в будний день. Вне сезон, когда мало публики и можно неспешно бродить по залам или просто сидеть в тени очередного вечного шедевра, мощь которого ощущается даже в гипсовой копии, или пересматривать фильм Паула с о р р е н т и н а в е л и к а я красота» 2 0 1 3 с й своеобразный парафраз Филиниевской сладкой жизни 1 9 6 0 воспевающий Рим в его бессмертии и трогательных живых деталях. В с ю свою историю европейская цивилизация так или иначе возвращалась к опыту древней Греции и Рима, стремясь возродить утраченное совершенство, о п е р е т ь с я на мудрость, мастерство и жизненные ценности тех людей, чей мир был разрушен и погребен в веках варварами. В театре, науке, искусстве, политике, риторике, литературе, архитектуре, философии мы до сих пор продолжаем учиться у античных людей, на каждом витке своей истории по-новому о с м ы с л я я их наследие. Так Ренессанс стал одной из величайших культурно-исторических эпох. переломным моментом для Европы между средними веками и новым временем, определившим ход развития европейской культуры вплоть до наших дней. Это времена фресок Джотто ди Бандоны, строительства собора Санта Мария дель Фьоре, шедевров Леонардо да Винчи, р о с п и с и и скульптуры Микеланджело Буонаротти. таланта Рафаэля Санти, полотен Тициана и проектов архитектора Андреа Палладио. Затем античность еще раз вошла в моду в Европе в XVIII-XIX веках на фоне роста и расцвета европейских империй, каждая из которых мыслила себя, разумеется, наследницей Римской империи. В искусстве, литературе, музыке, архитектуре сформировался и доминировал стиль классицизм, который стремился к гармонии, ясности, строгости, монументальности и высоким нравственным идеалам. Кстати, в то время его называли неоклассицизмом, и до сих пор многие искусствоведы используют именно этот термин, поэтому здесь может возникнуть путаница с современной неоклассикой. В интерьерах того времени архитекторы стремились буквально воссоздать б ы т жителей античных полисов. Так братья Роберт и Джеймс Адам проехали по итальянским землям и территории д о л м а ц и и в п я т и т ы х годах XVIII века, анализируя руины и артефакты древнего мира. Результатом их трудов стали книги с гравированными рисунками, где они демонстрировали новый для того времени стиль. более легкий, свежий и элегантный в сравнении с пышными и неуютными рококо и барокко. По сути, это были первые брендбуки. По подробным книгам богатые клиенты Роберта и Джеймса Адама понимали, какие дома они могут заказать у именитых братьев архитекторов. Одна из книг так и называлась. Произведения архитектуры в рассрочку между 1773 и 1779 годами. Потом пришла и третья волна увлечения античной эстетикой в XX веке. К так называемому новому классицизму постмодерна относилась и ретроспективная сталинская архитектура, ставшая витриной пропаганды в СССР, и неоклассическая застройка в США 1 9 3 0 1950-х годов в викторианском духе, и краткосрочная мода на неоклассицизм в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. и тоталитарная архитектура эпохи национал-социализма в Германии и Италии. И вот теперь в стремительном 21 в е к е веке информационных технологий, высоких скоростей и небоскребов, смешение культур и транснациональных корпораций, п о с т о я н н о совершенствующегося п р о и з в о д с т в а и развитие дизайна, античные принципы красоты формирования пространства снова стали актуальны и востребованы. Неоклассика XXI века вернулась в топовые востребованные стили обновленной, минималистичной, изящной, аристократичной и отточенной в каждой своей линии, в каждом своем решении. Безусловным амбассадором неоклассики в наше время остается Келли Хоппен, один из самых знаменитых дизайнеров во всем мире. Ее авторский почерк часто называют нейтральной роскошью, благодаря удивительному балансу деликатностей и великолепия, которое искусно выдерживает Келли. Она руководит Келли Хоппен Интериорс и, по мнению журналистов, является самой влиятельной женщиной-дизайнером Великобритании. Прежде всего, Келли мастерски прорабатывает палитру, сочетая сложные оттенки серого, белого. бежевого, коричневого, золотистого и в и р т у о з н о играет на нюансах. Общее заблуждение т а к о в о что цвета делятся лишь на две категории: холодные и теплые. Секрет в том, чтобы научить глаз различать теплоокрашенный белый и холодный белый, и то же самое проделывать с другими цветами. Говорит Келли Хоппин, чье чувство цвета развито не меньше. чем у профессионального живописца. Арт-критики даже окрестили ее королевой серого, и госпожа Хоппин не скрывает, что мышины и его оттенки ее любимая палитра. А для бренда Павони к е л л и Хоппин разработала собственную коллекцию т е к с т у р и р о в а н н ы й кожи Perfect Naturals, которую отличает сложные натуральные тона, изящно проработанная фактура и удивительно приятная тактильность. Кроме того, госпожа Хоппен подчеркивает, что в ее проектах всегда восток встречается с западом. Она использует на нейтральной базе неоклассики множество заимствований из разных культур, чтобы насытить интерьер живой и н е п р и х о д я щ е й эстетикой со всего мира. Я могу сделать дизайн помещения совершенного по структуре, цветовой гамме и настроению, но мне Хочется как-то поколебать это совершенство. Эксклюзивный предмет мне в этом помогает. Есть определенная разница между совершенством и безликостью. И если вы почувствуете, что вы соскальзываете от одного к другому, начинаете искать нечто безумное, что перевернет всю схему и добавит привлекательности. Такие эксклюзивные предметы зачастую играют роль оптических трюков с пространством и пропорциями, делится Келли Хоппен. Среди клиентов студии Келли Хоппен чита Бекхэмов, Элтон Джон, принц Уильям и сотни богатейших людей по всему миру, которые доверяют Келли переосмыслить пространство их домов, апартаментов, яхт, частных самолетов и отелей. Еще одно громкое имя в жанре неоклассики — имя звездного декоратора Жан-Луи Денио. Этому французскому дизайнеру всего 48, но его проекты уже стали х р е с т о м а т и й н ы м и примерами живой мастерской неоклассики, далекой от музейфикации. Жан-Луи Денио получил блестящее образование, окончив частный парижский вуз, специализирующийся на дизайне интерьеров. Экол ь к э м а н д а и в нулевые создал собственную декораторскую студию, которая на сегодняшний день стала самой престижной во Франции. Среди культовых проектов Данио: реновация легендарного парижского отеля Паласс Риц, который по роскоши оформления может соперничать с дворцами, и в частности с Юта, в котором многие годы жила Коко Шанель. Почерк Денио особенно ценит мировая творческая элита. Ему заказывал оформление своих апартаментов во Франции дирижер Владимир Спиваков, обладатель награды, артист мира ЮНЕСКО. Также дизайнер проектирует мебель и предметы интерьера. Сотрудничает с м а р к де Берни и Коллекшен Пьер. А с а м о й и з в е с т н о й его коллекции стала линейка для американского неоклассического бренда Baker, вышедшая в 2016 году. По собственному признанию Жан-Луи Данио, он избегает того, чтобы его классические интерьеры, даже те, которые он реализовывает в старинных домах с использованием антикварной мебели, носили отпечаток музейности. Для этого он может добавить в интерьер немного китча или придать комнатам легкий гламурный вид. Кроме того, он всегда опирается и в декораторских проектах, и в дизайне своей линейки мебели на триаду стилей: французская классика, американские м и д с е н ч у р и и ар-деко. Как дизайнеру с большой надсмотренностью и отточенным вкусом мастеру Данио важно не просто следить за трендами, но чувствовать и предугадывать, какие вещи и решения станут вневременными. Я фотографирую все предметы, которые мне нравятся. Я изучаю рынок. Я знаю, что актуально на рынке и что доступно, и стараюсь думать о том, что доступным не является. Я не очень доверяю трендам. Все, что попадает в эту категорию, сразу перестает быть модным. Будь то одежда или мебель, мне гораздо ближе вещи, которые можно назвать современными и актуальными, но в то же время они не слишком модные и не рискуют потерять эту актуальность сразу же, как я их приобрету. Быть дизайнером сегодня очень сложно. Кажется, что все уже давно придумано и сделано. Сложно делать коллекции. Еще сложнее изобретать новый стиль так, чтобы он не являлся повторением прошлого. Узнаваемым почерком в неоклассике обладает и Кэтрин Пули, британский дизайнер и декоратор шотландского происхождения, которая много лет работала в крупной финансовой корпорации, но в сорок лет ушла в свободное плавание и открыла свой бутик изысканных аксессуаров для дома. Теперь у нее своя студия, более 50 человек в команде и сотни обеспеченных клиентов по всему миру. Утонченный стиль Кэтрин Пули ценится благодаря великолепному миксу культур и впечатлений, который не выглядит суетливым за счет уравновешенной аристократичной базы неоклассики. За свою жизнь Кэтрин Пули посетила более 150 стран. добралась на собачьих упряжках до Северного полюса и пересекла Сахару верхом на лошади. Именно стремление к приключениям влияет на стиль Кэтринпули и делает его таким притягательным и штучным. Каждый интерьер создан на основе калейдоскопа вдохновений из мира природы, моды, архитектуры, искусства, но больше всего из путешествий. Влияние моих поездок по всему миру на мой дизайнерский дух невозможно переоценить. Любовь к путешествиям и приключениям, которую я унаследовала от своих родителей, привела меня учиться в Париж, а затем я 16 лет прожила в Гонконге, затем в Сингапуре, Индии и в ь е т н а м е рассказывает Кэтрин. Прежде всего в своих проектах Кэтрин Пули опирается на тщательный баланс деталей. А также никогда не спешит в выборе тканей и отделки. Именно вдумчивый подбор каждой позиции, каждого элемента делает интерьер комфортным, эстетичным и вне в р е м е н н ы м Кроме того, для неоклассики жизненно важны искусство и скульптура. Они придают жизни и индивидуальности каждой комнате. В России 2020-х неоклассика стала самым востребованным стилем в элитном и премиальном девелопменте в частных интерьерах, особенно для поколения бумеров людей, родившихся в 1940-х, 1965-х годах, в проектах статусных ресторанов, отелей, а р т г а л е р е й Великолепная гибкость и адаптивность этого стиля позволяет создать гармоничное и утонченное пространство. Петербургском дореволюционном доме, в Московской Сталинке на Ленинском проспекте, в загородном доме или в новостройке. И в каждом случае можно найти подход, который сформирует наиболее удачную картинку с учетом характера и истории помещения. Я убеждена, что неоклассика самый мудрый ответ на запрос о вне в р е м е н н о м комфортном и статусном интерьере. Коротко. характерные черты неоклассики. Атмосфера изысканной простоты, которая стала в современном мире синонимом настоящей роскоши. Это интерьеры, исполненные чувства собственного достоинства, выверенные в каждой своей линии, настраивающие на расслабление и комфорт. В пространстве, оформленном в стиле неоклассики, время растворяется, замедляет ход и становится неважным. ведь здесь все подчинено законам эстетики, прописанным еще в античности. При этом неоклассика начисто лишена помпезности и имперскости. Сильнейшее влияние минимализма стерло с нее лишний блеск и вычурность. Помещение просторное, с высокими потолками, с вытянутыми панорамными или арочными большими окнами. Для частных интерьеров площадь квартиры в стиле неоклассика должна быть минимум 60-70 квадратных метров, высота потолка от трех с половиной метров. Оптимально, если интерьер созвучен экстерьеру и помещение расположено в доме, п о с т р о е н н о м в стиле классицизма, сталинского ампира или в современной новостройке с отсылками к неоклассике. Иллюстрация 1. цветовая гамма нейтральная база бежевый серый варианты белого на которую ложатся акценты природных оттенков неоклассика может быть тотально светлой и тогда создается игра на нюансах пространство как холст где ничего не отвлекает от созерцания совершенства либо быть приближенный к викторианскому стилю и в этом случае уместны насыщенные природные оттенки желтого, голубого, зеленого, коричневого, синего, флоральные узоры, темное дерево и прочее. Акценты в неоклассике расставляются на текстиле, светильниках, произведениях искусства и скульптурах. Отделка для стен обои или покраска, на полу паркет. инженерная доска, керамогранит. В проектировании пространства обязательна строгая симметрия. На стенах используются молдинги, потолки оформляются багетами, фризами, лепниной. В интерьере также и с п о л ь з у е т с я натуральный камень, дерево, в том числе окрашенное и различные металлы, особенно латунь. Мебель классических форм из натурального окрашенного дерева. или МДФ с ф и л е н к а м и и изысканными ручками. Для обивки диванов и кресел и с п о л ь з у е т с я бархат, велюр, кожа. Столы могут быть с элементами из латуни и натурального камня. Иллюстрация 2. Светильники. Неоклассика любит многоярусные дизайнерские люстры, изысканные подвесы, в том числе и на г р а н и потажа. Широко применяются лампы с дорогими тканевыми абажурами и минималистичная подсветка картин, которая также работает для создания атмосферы вечного любования красотой и совершенством линий и форм. Текстиль. дорогие ткани, которые могут быть собраными в спокойную палитру и практически растворяться в пространстве, либо, напротив, выступать акцентом и главным режиссером настроения и характера интерьера. Кстати, Келли Хоппин признается, что часто начинает продумывать интерьер именно с подбора тканей и считает, что текстиль должен играть главную скрипку в вашем мудборде. Иллюстрация 3. Декор изысканный, выверенный, со звучной концепцией проекта. Так один из самых публикуемых проектов уютной квартиры я создавала как амаш м богини г е р и В интерьере сочетаются оттенки бежевого, землистые цвета, теплый белый, черный и золото. Напрямую образ г е р ы н и где не фигурирует, чтобы пространство осталось современным и не обрело оттенок музейности. Но для заказчиков мы специально подобрали абстрактное искусство в концептуальных оттенках проекта, и квартира обрела свой удивительный шик. Декорирование в неоклассике обязательно предполагает зеркала, многоярусные люстры, ковры, подушки и тканевую обивку мягкой мебели с флоральными мотивами, картины или панно на стенах, а также молдинги, лепнину, светильники с латунными элементами. При этом все должно быть строго подчинено классическим канонам симметричной композиции. Вещи должны подбираться на века. Неоклассика предполагает, что интерьер создается один раз и на десятилетие, поэтому в декоре может участвовать и дорогой антиквариат, скульптуры, коллекционная посуда. Иллюстрации 4.